Четверг, 26 декабря 1996 года. Пока Барбара читала, её руки заледенели. Она отложила листки в сторону и потёрла руки под одеялом одна от другую, чтобы усилить в них кровообращение и согреть. Комната постепенно превращалась в ледяную пещеру. У неё мелькнула мысль. Интересно, кто здесь раньше спал? Чарльз и Морин? Бабушка Кейт? Кто-то из детей? «Может быть, Фрэнсис?» Она представила себе, каким в то время было холодное зимнее утро. Потрескивающий огонь в камине, запахи кофе и поджаренного сала, поднимающиеся вверх, украшенная ёлка в гостиной, голоса шести человек или даже семи, если считать горничную Аделину. И все друг друга перекрикивают, болтают, смеются и спорят. Дом полный тепла и жизни». В какой-то момент у Барбары возникло чувство тоски. В ней шевельнулось что-то, что до сего времени никогда не проявлялось в виде желания. «Это тоже жизнь», — подумала она, — «в доме, вдали от города, с семьёй». Но потом старшая дочь уезжает и присоединяется к воинствующим суфражисткам, что сегодня примерно соответствовало бы вступлению в террористическую организацию. «Что ещё ждала семью Грей?» На пороге стояла Первая мировая война, а сын вступил в призывной возраст. Она будет читать дальше. Она обязательно прочтёт, что было дальше. Но сейчас должна что-то съесть. За последние часы Барбара просто-напросто забыла про голод. Но он приходил в её сознание всё более настойчиво. Её удивляло, что два дня голодания привели к такому ощущению слабости. «Можно войти?» — спросил голос за дверью. Это был райф Он вошёл, принеся с собой запах морозного воздуха. Его щёки раскраснились от холода. «Завтрак готов», — сообщил он. «Боже мой!» — воскликнула Барбара с чувством вины. «А я всё ещё лежу в постели. Извини». Она заметила, что его волосы были влажными. «Как погода?» «Идёт снег. Я расчистил дорогу к сараю и принёс дрова. Снег, похоже, не собирается прекращаться». Он подошёл ближе и осторожно дотронулся до её подбородка. Кровоподтёк просто ужасный. Зелёный или синий? И боль тоже довольно сильная. Можно подумать, что ты принимала участие в боксёрском поединке. Тебе надо было, наверное, сразу положить лёд. Этого у нас, в конце концов, предостаточно. Барбара спустила ноги с кровати. Я была слишком расстроена. Что у нас на завтрак? Чай, сколько захочешь ответил Райф лаконично. «Половина яйца вкрутую и по куску хлеба для каждого. И тогда у нас останутся ещё два яйца, два куска хлеба, немного масла и джема. А потом всё». «Во всяком случае, в этом году у нас не будет традиционной праздничной проблемы», успокоила Барбара. «Нам не надо будет думать о том, как сбросить несколько фунтов, которые мы обычно наедаем за праздники». «Мы вернёмся стройными и закалёнными», добавил Райф. «Голодание, уборка снега и колка дров не останутся без последствий». Они оба несколько натужно рассмеялись. Потом Ральф кивком указал на стопку листов на тумбочке Барбары. «Ага, так ты действительно читаешь это?» «Да, очень интересно. Это Фрэнсис, чья фотография стоит на камине, была среди женщин, которые боролись за право голоса женщин в Англии». «Да? Странно». Как и многие мужчины, Ральф испытывал скрытую неприязнь к феминисткам, не будучи, в общем-то, противником их целей. «Так ты идёшь завтракать?» Барбара влезла в халат. «Можешь себе представить, что здесь когда-то жила семья из шести человек и горничная?» Спросила она, спускаясь вслед за Ральфом вниз по лестнице. «Трое детей, родители, бабушка и собака. Сад, должно быть, летом был великолепен. И когда-то все они были очень счастливы». Ральф остановился и повернулся к ней. В сумеречном свете лестницы Барбара с трудом могла разглядеть его лицо, но тем более отчётливо уловила оттенок горечи в голосе мужа. «Замечательно», — сказал он. «Это очень сильно напоминает мне моё представление о том, что для меня является понятием счастья. У тебя это правда всегда вызывало полное непонимание и мгновенное неприятие» но, к твоему собственному удивлению, ты, кажется, обнаружила, что это может иметь свою привлекательность». Она ничего не ответила. Позднее, после скудного завтрака, который скорее возбудил желудки, чем насытил их, Раль сказал. «Я считал, что это невозможно, но проклятая пурга, кажется, не закончится никогда. Если так будет продолжаться, то у нас возникнут серьёзные проблемы. Ты имеешь в виду с едой? да? «У нас есть немного лишь на завтрашнее утро, это только в том случае, если мы сегодня больше ничего не будем есть, что довольно непросто. Потом мы и сядем на мель». Барбара кивнула. Впервые с тех пор, как они оказались здесь, у неё зародился страх. Она видела несметное количество падающего снега. Он будет идти дни, недели. Они с Ральфом усядутся в этой кухне перед чашками с кофе, а когда его запас закончится, перед чашками с чаем и их мысли будут только о еде и больше ни о чём на свете. «Послушай», — приказала она себе, — «не говори всякую чепуху». «Конечно, так быстро голодной смертью не умирают», — продолжал Ральф, «но это состояние вызывает дискомфорт, и у меня нет особого желания слишком долго терпеть его». Он отодвинул свою тарелку, на которой лежала яичная скорлупа, жалкие остатки их убогой трапезы. Это начинает действовать мне на нервы. Завтра мне исполняется 40 лет, и праздничная еда будет опять состоять из одного сваренного вкрутую яйца и куска хлеба. Ночью я уже видел сон с полными тарелками и кастрюлями». Барбара подлила себе кофе. «У меня всё то же самое, но, боюсь, мы мало что можем сделать». В подвале стоит пара лыж. На них я мог бы попробовать доехать до Дейла Ли. «Слишком опасно». «Мы приехали сюда три дня назад в сумерках, было уже почти темно. Поэтому у нас есть только примерное представление, в каком направлении отсюда расположен Дэйл Ли, и даже здесь мы можем заплутать. Предположим, ты заблудишься. В такой холод и в такую пургу это может стоить тебе жизни». Я об этом подумала, Барбара. Конечно, существует риск, что деревню вообще не удастся найти. Но даже если здесь действительно уединённая местность, то ведь не всё полностью вымерло. «Даже если заблудишься, всё равно рано или поздно наткнёшься на какую-нибудь ферму или жилой дом». «Если не повезёт, то, может, и нет». «Мы всё-таки в бэнсли в северном Йоркшире», — сказал Ральф, «а не в сибирских широтах, хотя сейчас это выглядит именно так. Не может быть, чтобы за всё время пути в течение дня мне не встретился бы ни один человек». «Тогда, по крайней мере, давай пойдём вместе», — предложила Барбара. Райф покачал головой. Там только одна пара лыж. Я нахожу эту идею не очень удачной, но ты, кажется, настроен решительно. Он потянулся через стол и взял её руку. Этот жест был редким для них, и Барбара воспринимала его как своеобразную нежность. Я не намерен идти сегодня. Я только подумал, что нам надо составить план на тот случай, если погода не улучшится. Барбара кивнула и снова взялась за кофейник. Хотя из своих радикальных курсов диет, которыми она увлекалась в прежние годы, ей было известно, что большое количество кофе на почти пустой желудок может вызвать желудочные боли, но в данный момент ей это было совершенно безразлично. Они разгребли снег и накололи дров, и Барбаре пришлось обрабатывать кровавые пузыри на руках райфа, которые появились у него во время работы, несмотря на перчатки. Оба были уставшими и голодными, и изо всех сил старались не думать о еде или о такой роскоши, как горячая ванна с обильной пеной. Райф предложил Барбаре подогреть для неё на плите воду и принести наверх, пока заполнится ванна на старомодных изогнутых ножках. Но Барбара сказала, что подобные усилия не соответствуют реальной пользе. Райф, совершенно измотанный, кажется, вздохнул с облегчением. Он нашёл на полке детектив Аберкьюли Поаро и отправился с ним в столовую к камину, в то время как Барбара готовила чай из неисчерпаемых запасов флоры. Она ощущала сильную боль в желудке. На улице стемнело, и с неба каскадом падали снежные хлопья. Барбара резким движением задернула занавеску на кухонном окне. Больше не смогла смотреть на этот проклятый снег. На столе лежала рукопись Фрэнсис Грей. Барбара читала ее весь день напролет, отрываясь лишь на неприятную работу, которую было необходимо сделать. Фрэнсис Грей осенью 1910 года часто встречалась с Элис Чепман и участвовала в мероприятиях ЖСПС. Она увиделась со своим братом Джорджем, который тяжело переживал размолвку с отцом, но которому гордость и самоуважение не позволяли самому сделать первый шаг. Еще раз написала Джону Ли, Но тот опять ничего не ответил. У нее было несколько столкновений с Маргарет, которая, мягко говоря, не одобряла общение своей племянницы с воинствующими суфражистками. В течение этих недель тетя столкнулась с серьезным противоречием и не могла принять нужное решение. С одной стороны, она чувствовала себя обязанной сообщить родителям Фрэнсис об опасных амбициях их дочери. С другой стороны, опасалась показаться нелояльной если выдаст племянницу и тем самым причинит ей неприятности. У неё и так совсем сдали нервы, поскольку она старалась не спускать с Филиппа глаз, подозревая, что тот только и ждёт возможности снова наложить на себя руки. А ночью лежала без сна и размышляла о том, что может случиться с обоими молодыми людьми, которых ей доверили. Филипп, в свою очередь, хотел сблизиться с Фрэнсис. Но та скорее терпела это, так как была слишком занята Селис, чтобы заботиться о меланхоличном молодом человеке с разбитой душой. Филипп писал ей стихи и дарил цветы, но Фрэнсис, полностью ушедшая в свои мысли, не понимала тогда, что он давно и безнадежно в нее влюблен. Ее занимали лишь две вещи – право голоса для женщин и воспоминания о Джоне. Воздыхатель не имел понятия, что Фрэнсис любила другого мужчину и мучилась сомнениями, что приняла ошибочное решение, когда отвергла его предложение. Он думал, что ее нетерпение по отношению к нему и рассеянность связаны исключительно с ее активной деятельностью в ЖСПС. В этом вопросе он встал полностью на ее сторону и постоянно подбадривал ее. Но делал это настолько робко и сдержанно, что Фрэнсис едва ли замечала, что у неё есть единомышленник. Иногда они ходили вместе на прогулку или в театр, но она делала это скорее из сострадания, так как отчасти чувствовала свою вину и то и дело думала о том, что должна больше заботиться о человеке, который столько пережил. Барбара села за стол и попробовала чай. Напиток был отвратительным но на упаковке было написано, что он помогает от боли в желудке. Она погрела руки о горячую чашку и стала пить небольшими осторожными глотками. Потом снова погрузилась в чтение.